Вокруг замахающейся машины, вырвавшейся на свободу, скипали огненные вихри. По бронированным бокам и раскачивающимся створкам ворот барабанили осколки. БТР отстреливался наугад, продвигаясь вперёд и выискивая противника. Стоящие в середине колонны грузовики заревели двигателями. Не щадя бамперов и кузовов, они притирались к стенам, давая дорогу боевым машинам. БТРы протискивались между ними, вспыхивая искры и натужно рывя моторами. Чего стоишь, второй, орал полковник, тыча пальцем в бронетранспортёр, прикрывавший проход между воротами и колонной. Выезжай. Неизвестно, смогли бы услышать приказ водители стрелок БТРа, но машина завращала колёсами и выехала во внешний двор электростанции. Рыя, настыливаясь, она расположилась левее тарана и избавила ход. За вторым БТРом поползли остальные. Бруинт транспортёры выезжали задом. Пока водители разворачивались, башенки кружились, громыхая очередями во все стороны. "Вперёд", скомандовал полковник Орлов. "Всем за мной. Сразу за ворота меrasiтся цепью. Боровцев в правый фланг, Иванов левый. Снайпера спецназа остаются на местах. Двое занимайте позицию у ворот. Сестюк, охраняешь сектор" И чтобы ни одна шавка тут не пробежала, ёб вашу мать. Берегите журналистов и откройте станцию наконец, урода недоделанная. Эй, ты куда погнал, мудак? Куда погнал? Провердиржись. Там у них угол огня похуже будет. Выполняют приказ, взревел майор свистюк. Маленькое войско в полном беспорядке двинулось к разрушенным воротам. Там было страшно, но находиться в ограниченном пространстве было ещё страшнее. А мы тут и останемся? спросил молодой. Воиватяхута прищурился «Так вон иди, с вистюк. Так воны ди журналистами воюй. Чего? Таго. Видишь тех троих гражданских? Майор указал на двух репортёров и оператора с тяжёлой камерой на плече, которые бежали следом за колонной, надеи за снять боевые действия на внешней территории ВАС. мигом их верни сюда, и чтобы волос не упал. Ест. Молодой опустил автомат, прыгнул головой и с места ринулся за журналистами. С этой матты воюс, с этой. Спустя минуту он догнал работников СМИ и схватил оператора за шиворот. "Пусти!" зарал оператор, с азартом вырываясь. "Там полицеровская премия, доход да баба голая!" не согласился молодой. "Вам приказано вернуться. Имею право. возразил оператор и тут же остановился с ужасом поглядывая на ствол калашникова, упирающегося ему в живот. "Э-э, вы не военные журналисты?" перекрикивая шумы стрельбы, проорал ему майор Свистюк. "Возвращайтесь назад". Оператор, понурившись, поплёлся обратно. Впрочем, не забыл заснять эпизод с автоматом. Журналисты в нерешительности остановились. Один проскрипел зубами, оценивая невысказанную угрозу. Спловно он пошёл назад. Второй вдруг развернулся и припустил со всех ног. "Ясылыбата говорит возвращаться", получающим тоном заметил молодой, от волнения коверкая русские слова ещё больше. "Значит, надо возвращаться". Тяжёлый кованный полуботиннок догнал журналиста прямо в копчик. Репортёр завижал, прикрыв руками ушибленное место и покатился по бетону. Арменин схватил его за ногу и потащил обратно. "Ветер", шипнул майор Писака заснял некультурные действия нашего товарища. Он имел в виду разговор между молодым и оператором. "Разберись", Роман кивнул, криво улыбаясь. Когда пригнувшись под весом стационарной камеры, оператор проходил мимо, ветров неосторожно поскользнулся на ровном месте у валенткой и прямо под ноги оператору. "Осторожней, старьлей!" прикрикнул свистюк. "Извините", пробормотал Роман, когда оператор не смог удержаться на ногах. и перелетел через него. Камера с грохотом стукнулась о бетон, превратившись в бесформенную кучу пластика и стекла. "Ты что,наделал, мудак?" завопил журналист. "Она же стоит больше однокомнатной квартиры в Москве". Сразу несколько взрывов громахнуло по другую сторону стены, настолько близко, что майор немедленно взревел: "Все, укрыться! Не изображать героев, мать вашу!" Ветер подхватил остолбеневшего оператора под локоть. вытащил его к ближайшей машине. "Куда?" в расстроенных чувствах выкрикнул тот. "Ты мне камеру разбил, скотина!" Он размахнулся и ударил в ветровое в ухо. Роман инстинктивно блокировал удар. Новый близкий залп заставил старшего лейтенанта оставить журналиста и упасть под прикрытие грузовика. "Урод какой!" злобно крикнул ему оператор. "Ты у меня целая серия взрывов наполнила с собой всё пространство между стенами." били явность чего-то наподобие василька не слишком мощные, однако кучные и весьма действенные в замкнутом пространстве кузов соседней машины вспух от прямого попадания три другие мины вздыбили землю и бетон только что стоял журналист и вдруг валяется кровавленное изорванное осколками тело нескольких солдат и репортёров подхватило воздушной волной и швырнуло на стены копоть смешалась с кровью Люди кричали, не в силах услышать себя. У многих из ушей и носов лилась кровь. Глаза покрылись сеточками разбухших капилляров. Контузило всех. Солдаты лежали вперемешку с журналистами, многие на какое-то время лишились сознания. Роману показалось, будто кто-то огромный со всей силы ударил его с двух сторон могучими ладонями по голове. Перед глазами плыла мутная кровавая пелена. У шахры вил замедленный оглушительный гул. Сердце стучало прямо в висках. Род заполнился горючими ирвотой, окружающее завелось в беззвучный и непроницаемый для зрения кокон. Почерневшие машиной, покрытые гарью бетонные стены, окровавленные тела вертились в медленном вальсе. Земля уплывала куда-то к раскошным зарницам артиллерийского огня. Время закуклилось вместе с пространством. Механизм биологических часов остановился. Перестрелка и крики остались где-то за пределами ощущений. За стенами ревели взрывы. Кто-то стонал булькая горлом. "Эй, ты меня слышишь?" Ветрого похлопали по щекам. Роман не отреагировал, невидящими глазами смотрел сквозь небо и космос, в непостижимой дали неизвестности. "Очнись же, пожалуйста, очнись!" Его подняли за воротник, потрясли. Из тумана показалось бледное лицо. окружённый ослепительно золотым нимбом. Насколько прекрасное, что казалось, вот-вот за спиной божественного создания раскроются крылья. Шд -да пробормотал Роман. Мысли перемешались и спутались. Не удавалось сконцентрировать взгляд на одной точке. Липкая мерзость текла по шее, пробиралась под рубашку на груди. Вставай, там ваших бьют. Ветрову с трудом удалось понять, что тормошит его Людмила Батурина. Она говорила о чём-то страшном, об атомных взрывах на территории России, о проклятых террористах, завладевших тяжёлой артиллерией, об угрозе для Ленинградской АЭС, о том, что ветер едва ли не единственный на побоище, кто выглядит живым. Слышишь меня? Там ваших почти перебили. Как, опомнился Роман, с помощью девушки приподнялся на локте, затем с трудом в несколько приёмов сумел встать. Вытянутый двор между воротами изменился до неузнаваемости. Несколько грузовиков горели, отравляя воздух смрадом коптящей резины. Повсюду валялись изуродованные тела бойцов и журналистов вперемешку, где кого застала смерть. Но ещё кто-то носился в дыму, что-то старался делать. С испука не было видно, и Роман, тяжело пошатаваясь, направился к внешним воротам. Снаружи, в уходящем свете позднего северного вечера, бушевала настоящая война. Один БТР коптил багровым тёмным пламенем, остальные застыли, повреждённые, а может, просто брошенные. Понять что-либо на расстоянии было решительно невозможно. Хотя, кажется, один ещё грызался, а другой спешно удержал куда-то прочь с поля боя. Или же выполнял какое-то задание. Откуда знать? Видимо, из ворот часть прилегающей территории Сплошь была изрыта дымящимися воронками. Над зданием администрации поднимались огненные языки. Вражеские залпы поредели и реже ложились в цель. Федеимо бойцам полковника Орлова удалось уничтожить немалое количество неизвестных противников. Но стрельба продолжалась. А вот пехота, кажется, оттягивалась в стороны, стараясь уйти из плашного ада. Домики и пристройки превратились где в решето. от школьного огня бытыров и пулемётов, а где и в разворошенный хлам после попадания ракет. Территория напоминала большую объятую пламенем помойку. Казалось, даже небо над ней горит, исходя вонючим запахом жжёной резины и плоти. Поодаль полыхал и край шиксонового леса. Хвойные кросотки в бару потрескивали, кивая горящими головами, над ними расстилались тучи маслянистого дыма. На фоне вакханалии метались солдаты. Большинство бойцов полностью потеряли ориентацию. Молодой солдатик, наверно контуженный, повернулся и начал стрелять в товарищей, засивших позади него. Не попал и тут же свалился под ответной очередью. Из люка, застывший неподалёку от поворот машины, вылез водитель. Тут же пошатнулся, схватился руками за грудь и полетел на землю. Держитесь, сосунки. Безадресно орал где-то вблизи полковник Орлов: "Вали их всех, мать, держитесь. Скоро помощь придёт".